Глава десятая. Лето. Утро было вполне себе обычным, даже классным, и я почти нашла себе новую подругу. Но он снова все испортил. Всегда все портит. На ленту с Ритой забегаем, как мышки, и крадемся на незанятые места в дальнем ряду. По счастливой случайности есть два рядом, куда и усаживаемся, торопливо доставая учебник один на двоих и тетради преподаватель немного недовольно на нас косится но не говорит ни слова по поводу нашей безалаберности отворачивается к доске и уже увлеченно что то чертит будем считать что первый раз сошел нам с рук выдохнула щелкнула ручкой раскрыла тетрадь да и я бы и рада включиться в учебу но перед глазами все еще стоит упрямый взгляд сима и его чертовски сексуальная потрепанность божечки лето дайте мне кто нибудь хорошую затрещину!» ты что знакома с симом неожиданно удивляет своим шепотом мне на ухо Ритка. «Ой, как мне в этот момент захотелось застонать в голос от абсурда ситуации, громко и на всю аудиторию!» «Да ладно, Рит!» — морщусь, крутя в руках ручку. «И ты туда же, что ли?» «О чем ты?» «Одна из его сумасшедших фанаток?» «Нет, пожалуйста, ну нет! Не разочаровывай меня, новая знакомая!» «Нет!» — даже как-то обиженно выдыхает Ритка. «Нет, конечно, наоборот!» У меня бывший фанател по питерскому футбольному клубу таскал меня чуть ли не на все их матчи почти два года подряд. Это был ад. А в прошлом месяце я застала его с другой, так что теперь я ненавижу бывшего и вдвойне ненавижу футбол», пожимает плечами Рита. «По мне так это спорт для слишком самовлюбленных неженок. Вот хоккей!» Понижая голос, шепчет заговорщически одногруппница, подмигивая. «А я в этот момент готова ее просто расцеловать». Неужели в этом универе есть хоть кто-то, кто не молится утрами на его фото? О, аллилуйя! С другими-то девчонками из своей группы я поняла, что мы не особо подружимся еще вчера, когда едва ли не первой поднятой темой был Сим и его «Привет» в мою сторону, который видела почти вся группа. «Да, я с ним знакома», — отвечаю запоздало, когда профессор снова отворачивается к доске. «И очень хорошо, у нас родители лучшие друзья». «О, сочувствую» слышу искренне, и расцеловать новую теперь точно подругу хочется вдвойне. И да, я полностью с тобой согласна. Сим совершенно точно самовлюбленный неженка, который имеет все, что движется. Ухмыляюсь, довольная собой. Любви к себе этому красавчику не занимать. Преподаватель снова недовольно на нас покосился, буквально требуя взглядом замолчать. И пришлось тактично прикусить язык до самого конца лекции. Зато на перемене Рита решила вернуться к оставленной теме. У вас с ним неважнецкие отношения, смотрю. Покусывая шоколадку, болтает шариковой ручкой одногруппница. Что это он к тебе так цепляется? еще и таким тоном, будто... Многозначительная пауза. Тоже заметила, да? Это вопиющий возмутительный тон. Все потому, что он вбил в свою голову, что я маленькая и до ужаса глупая девчонка, которая без него, такого умного и взрослого, ну никак не переживет этот первый курс. Да? Да не, тут что-то другое. Задумчиво морщится Рита. «Уверяю тебя, тут ничего другого нет, не было и быть не может. Просто кто-то возомнил себя моим старшим братцем, будто мне своего Артемия мало». «Точно?» «Сто гарантирую». Рита замолкает, задумчиво обводя аудиторию взглядом. И уже в тот момент, как я расслабилась, выдохнув, решила, что мы ушли от темы Стельмаха, подруга выдает. «Тогда тебе надо поменять тактику своего поведения». Подскакивая на месте, как ужаленная. «Точно! Он будет к тебе цепляться, пока видит, что тебя это задевает». «Надо, хм, его игнорировать, вот». «О, посмеиваюсь искренне от души. Ты просто не знаешь, что он за человек. Игнорировать Стельмаха? Фу, проще броситься под поезд. Он достанет всегда и везде, проверено». «Достанет раз, достанет два, а потом ему просто рано или поздно надоест твое непрошибаемое равнодушие. Он же тебя раздражает, верно?» «Угу», мычу, пряча взгляд. ну ведь и правда раздражает же. Я же рядом с ним, как оголенный провод. Того, гляди, бахну» и другие какие-то там отголоски совершенно ненужных чувств не мешают этому раздражению на него расти. Так что да. «Ну вот, так что перестань реагировать на его выпады. Он чутка побесится и найдет себе новый объект для своего внимания», уверяет Рита тоном знающего человека. Даже закралась мысль, а не проверяла ли она эту теорию на себе. Но все таки решив, что персоне Сима и так было уделено сегодня уже слишком много времени моей жизни, я, как бы невзначай, увожу разговор в другое, далёкое от Стель -Махарусла мысленно все еще держа в уме предложенный новой подругой вариант. А почему бы и не попробовать? Может, так и правда станет легче? Пары пролетают как одно мгновение. Вообще, я никогда не думала, что можно ловить кайф от учебы. В школе у меня всегда с этим были проблемы. Нет, я не заядлая двоечница, а твердая ударница, но выезжала зачастую исключительно на своей феноменальной памяти и умении выкручиваться. Учить, зубрить и повторять я не любила никогда. А тут же, в универе, я кайфую. Я готова впитывать и впитывать новые знания, готова слушать и слушать новые лекции. Меня не напрягает, как многих, сидеть по полтора часа, строча конспекты, хотя, признаю, ближе к обеду я ужасно проголодалась. На большой получасовой перемене Рита помчалась к директору, какие-то вопросы с документами. А я быстренько набрала ма, перекинувшись парочкой фраз и услышав «Ждем тебя дома», положила трубку и устроилась на подоконнике первого этажа. На коленях книга, в одной руке ароматные латте, В другой — свеженький круассан из пекарни напротив. А в коридоре стоит тишина. Студенты рассосались по столовым до кафе, отправившись набивать желудки фастфудом. И когда рядом кто-то появляется, уже готова выдать парочку колкостей, предполагая, кто. Но поднимая взгляд от учебника, вижу незнакомого парня, встречаясь с поразительно красивыми глубокого зеленого цвета глазами. Колкости застывают на кончике языка. — Привет! — улыбается рыжеволосый красавчик, протягивая руку. «Эм, ну, привет!» — пожимаю ладонь, и незнакомец запрыгивает, усаживаясь рядом. «А мы что, знакомы?» «Нет, но мы это исправим. Я Илья. Лето». «Отделение искусств?» — кивает парень на зажатый у меня в руках учебник. «Класс!» «Оно самое. Что-то слишком много новых знакомств в один день. Нет?» «А ты?» — пробегая взглядом по спортивной фигуре нового знакомого, широким плечам, определенно прокачанным ногам. Бицепсы, трицепсы и прочие прелести, на которые девоньки так любят пускать слюнки. И я, похоже, не исключение. Чёрт, надеюсь, он не футболист. Одного в моей жизни хватает. Но, судя по всему, парень все таки связан со спортом. «Юрфак!» А вот тут я аж подавилась воздухом, хапнув его с лихвой. «Да ты шутишь!» Округляю глаза и слышу в ответ соблазнительный низкий смешок. «Ох, блин, а он хорош! Даже очень!» Пожалуй, в такого можно легко влюбиться и потерять голову. Неожиданно, правда? Почему-то все думают, что с юрфака ходят задохлики в костюмах с очками, не умеющие держать в руках ничего тяжелее шариковой ручки. Очень неожиданно. И абсолютно каждая аналогично реагирует на мое чистосердечное. Разводит руками Илья, кривя губы в ухмылочке. И даже она у него до мурашек соблазнительная. Думаю, ты просто нетипичный юрист. Рад, что ты оценила лето. Что это, флирт? «Он со мной флиртует? Ого!» «Какой курс?» — снова кивок на зажатый в руках учебник. «Первый, а ты?» «Пятый. Значит, ты в универе новенькая?» «Ну, если можно так выразиться, то да». Киваю с улыбкой. «Мне определенно нравится общаться с этим парнем. С ним легко и приятно, не то что с Симом. Прям как мой бывший одноклассник, который два года безуспешно пытался подкатывать, так и зависнув во френд-зоне. «Тогда тебе надо провести экскурсию по корпусам. Думаешь?» «Знаю» подмигивает зеленоглазый Илья. «Это сейчас щадят вас, молодых и зеленых, не кидая дальше пределов одного корпуса. А вот со второго семестра начнется настоящая веселуха. Точно тебе говорю». «Я так понимаю, ты набиваешься в гиды?» «Я так понимаю, ты не против?» «Божечки, а чего мои щеки так ярко пылают, когда этот парень смотрит на меня?» «Я обещаю подумать», — отвечаю уклончиво, и Илью этот ответ вполне устраивает. Между нами завязывается непринужденная беседа ни о чем. А когда парень очарования начинает вовсю шутить и травить анекдоты, я уже, не сдерживаясь, начинаю хохотать. Илья, видимо, почувствовав, что остатки напряжения сошли на нет, двигается чуть ближе и уже сидит чуть ли не вплотную ко мне, а наши плечи нет-нет да соприкасаются. Новый знакомый мимоходом отвешивает ненавязчивые комплименты, заставляя теперь уже зардеться и разулыбаться. Буквально воссиять. Правду, говорят, женщины любят ушами. Правда, такая красота, что я теряюсь. Прикладывает руку к сердцу Илья и смотрит на меня своими пронзительными глазами. А я тяну губы в робкой улыбке, и в тот момент, когда уже открыла рот, чтобы сказать что-то милое в ответ, по спине пробежал холодок. Я буквально почувствовала, что на нас кто-то смотрит. Как под наваждением кашу взгляд за плечо парня и замечаю в противоположном конце коридора грозный взгляд Сима, что буквально прожигает в затылке Ильи дыру. Желваки на лице ходят, а рука, в которой зажата тетрадь, сжалась в кулак так, что костяшки побелели. «Вот что ему опять от меня надо? Шел бы своей дорогой!» Разозлившись, я в ответ бросаю не менее презрительный взгляд, мысленно посылая его на все четыре стороны, и снова обращая внимание на нового знакомого, улыбаюсь в тысячу раз ярче.